Глава седьмая. Магия это в первую очередь крайне точная наука. Да, поначалу она может показаться сложной, но если разобраться и выделить все необходимое, вы начнете пользоваться конструктами как вычислительными формулами в алгебре или физике. Суть магии заключается в понимании и осознании мелких деталей. Ученые-метры со всего мира по сей день пытаются доказать, что заклинатели не ограничены конструктами, которые даны нам в учебниках. Да и пришедшие из древних времен символы на самом деле могут оказаться далеко не единственными. На данный момент сложные схемы стараются как-то оптимизировать, но я же считаю, что чем проще конструкт, тем слабее конечный результат. Моя задача — показать вам, что на самом деле границ не существует. Все ограничения лишь в вашей голове. Я хочу дать вам выбор — идти по протоптанной тропинке или же стать первооткрывателем, невзирая ни на что. И если после прочтения данного справочника вы скажете себе, «Я хочу изучить магию более углубленно», то моя работа будет выполнена на все 200%. Помните, мои юные друзья, в каждом из вас сокрыта уникальная сила. И даже если сейчас что-то не получится, не опускайте руки. Любой успех — это совокупность 60% труда, 35% усердия, 5% удачи. Верьте в себя, потому что я верю в вас. И если не получается верить в себя, верьте в мою веру в вас. С уважением, доктор магических наук Борис Анатольевич Фурин. Источник введения. Учебник «Большой справочник магии» для первого курса Императорского университета. Автор Фурин Б.А. 1997 год а местная молодежь умеет заинтриговать. Не сказать, что я переживал насчет предстоящей дуэли. Просто люблю предсказуемость противника. Все эти благочестивые, наконец-то достойный соперник, точно не про меня. О каком запале и интересе может идти речь, если главная цель — победа? Никогда не понимал эту залихватскую удаль у некоторых персонажей. Хочешь победить — изучи противника вплоть до последней мелочи. Иначе битва рискует превратиться в русскую рулетку, где придется полагаться на случай. А это точно не в моих правилах. Сперва была небольшая надежда на Симона. Все же он тут учился четвертый год и мог быть в курсе, как мухлюют на дуэлях. Но оказалось, что повар мало чем отличался от нас. Вернее, основная проблема была в его доме, который точно так же, как и Демидовы, совсем недавно получил титул. За это Харитонова тут признавали далеко не все. Соответственно, он был очень далек от шайки Апраксина и любых других студенческих объединений, да и вообще старался не принимать участие в дуэлях. Симон в открытую говорил, что его стезей было радовать людей вкусной пищей, и это в целом очень даже неплохо, молодец. В общем, даже спустя два десятка выдвинутых теорий мы так и не пришли к чему-то более реалистичному, четкого ответа по поводу сокрушительного козыря Праксина на дуэли у нас так и не появилось. «А ведь мой оппонент прекрасно видел, чем я орудовал во время сражения со Штиглицем, и ни один из доступных для студентов вариантов против меня просто не подходил». Единственную добротную мысль выдвинул Толик. «Мол, возможно, Апраксин использует какие-то запретные заклинания. Да, мизерный шанс на это, конечно же, присутствовал». Все же Меднолобый обучался уже на четвертом курсе и мог за это время где-нибудь выудить запретный конструкт или же научиться модернизировать уже существующие заклинания. Только вот проблема была в том, что Апраксин отличный спортсмен, но никак не заклинатель. Зачем он пошел в боевое направление с такими ужасными показателями, мне не совсем понятно. Но вообще, если грамотно модернизировать конструкт, то был шанс получить нечто мощное, как, к примеру, это было у Толика во время сражения на Пермской арене. Может быть, Апраксин просто внимательно изучил алфавит? В справочниках Фурина как раз показывалось то, что большая часть конструктов — это сложные коды для выполнения определенной функции. Да, мне это было понятно сразу, как только я попал в этот мир, но именно благодаря Борису Анатольевичу Фурину немного приоткрылись правила кодирования, которые были вполне свободными. То есть ничего, кроме условных человеческих правил и законов, не мешало тебе модернизировать уже существующие конструкты». Это как свободное программное обеспечение, в котором истинные профессионалы могут вносить удобные для себя изменения. Но справочники относились к расширенной литературе. То есть вы могли лишь изредка, если есть большое желание, приходить в библиотеку и выписывать для себя нечто новое. А в обычных повседневных учебниках нам показывали только готовые и проверенные заклинания. «Мол, зачем тебе что-то большее, когда у нас и так уже все на мази? Учи то, что есть!» Недаром волчица сказала, что современных магов кастрировали в плане силы. Может быть, и Апраксин на самом деле прекрасно ориентировался среди сложных конструктов и теперь выжидал того самого момента, чтобы показать себя». А еще через справочники Фурина можно было проследить модернизацию конструктов. Да я практически на сто процентов уверен, что вся учебная литература прошла цензуру, и даже углубленный курс магии содержал в себе очень ограниченную информацию. Правда, тут можно сделать скидку на появление саранчи. Однако, несмотря на все нюансы, Суть упрощения языка можно было заметить даже невооруженным взглядом. И зная о падении Пантеона, мне теперь стало очень интересно, откуда вообще взялось ядро языка. Нет, духи явно его не разрабатывали самостоятельно, слишком уж он сложен и чужероден для них». Да и вообще, их язык — фалктанк, который основывался на незримых энергетических потоках. Зачем разрабатывать что-то другое, да еще и для людей? Нет, тут явно постарался кто-то другой. Ощущение, будто это часть чужеродной технологии. Может быть, громовержец на самом деле и есть тот высший, который создал этот мир? Непонятно только, зачем он внедрил сюда энергосликов, которые могли составить человеку очень мощную конкуренцию. И, глядя на историю, таки составили. Но миротворцы в большинстве своем крайне прагматичные существа и подселение людей к энергосликам – это то же самое, что садить картофель вместе с семенами сорняка-вредителя – Какая-то странная и очень неразумная игра на выживание. Но выдвигать подобные теории я могу очень долго, поэтому вернемся к Апраксину и его загадочному козырю. Допустим, Меднолобый выучил алфавит символов и может выжать из своих духов Земли нечто непредсказуемое. Но тогда это будет прямое нарушение устава, ведь там четко прописаны правила проведения магических дуэлей. Разрешено использование лишь официальных конструктов. Это сделано ради безопасности учеников. И вообще, поговорить бы с Катюшей о нарушении правил. Что будет, если пойти по кривой дорожке? Наверняка ничего хорошего. А если даже отбросить идею с запретными конструктами, тогда что? попытается напасть на меня в рукопашную, глупо. А Праксин видел, что на данный момент большая часть моих атак сведена к ближнему бою. Просто еще не умею создавать сложные конструкты, поэтому приходится довольствоваться тем, чему я практиковался долгие сотни лет. Будет очень смешно, если это простая деморализующая акция, которая в итоге лопнет, как мыльный пузырь. Покачав головой, произнес Симон. «Думаешь, а мне кажется, что они слишком тупые для подобных мероприятий», предположил Толик. «Никогда не недооценивай противника», — я взглянул на часы. «Любая лишняя ухмылка может стоить тебе победы». «Но это же Апраксин. В чем он вообще преуспел?» «Ну, кроме Рапира. Тем не менее...» «Соглашусь с Володей», — тут же вставил свои пять копеек Харитонов. «Если он смог убедить такую толпу студентов, значит, дело серьезное. Но что бы там ни было, я верю в твою победу. Рад слышать. В общем, я пока пойду к своим. А тебе, Володя, удачи. Я за тебя болею, как за себя. Помни об этом», — торжественно заявил Симон. «Благодарю». Я пожал руку повара. Ну, конечно, как за себя. Наверняка опять поставил кругленькую сумму. Попрощавшись с Харитоновым, мы направились к толпе студентов, которые смотрели на меня так, словно провожали в последний путь. Конечно, в глазах некоторых можно было разглядеть нечто вроде сочувствия, но у большинства зрителей читалось лютое желание хлеба и зрелищ. Ненароком ощутил себя в роли гладиатора, который шел на песчаную арену Колизея. Приоткрыв мощную дверь, я заглянул в зал дуэлянтов. — О, Демидовы, давайте скорее! — Катюша жестом пригласила нас к сцене. — Времени осталось совсем чуть-чуть. Скоро начнем запускать зрителей. — Ага. Мы с Толиком зашли в зал и тут же встретились взглядом с Апраксиным. Он уже стоял в углу дуэлянта вместе с белобрысым товарищем. Видимо, это его секундант. Оба, как только заметили меня, тут же начали противно усмехаться, как будто уже победили. Кажется, Штиглиц был также уверен в своей непревзойденности. И где он теперь? «Господин Демидов» противоположному углу дуэлянта на коврике опять лежало связанное в узел тела Самсона. «Рад вновь встретиться с вами. Господин Фелизен. я подошел к парню и, кое-как найдя торчащую из-под колена правую ладонь, пожал ее взаимно. Волнуетесь?» — поинтересовался он. «Нет. Зачем?» «Правильно. В нашем деле волноваться нельзя». Концентрация и только концентрация. А почему вы интересуетесь? удивился я. Просто прошел слух, что у господина Апраксина появился хитрый план. Но вы, главное, не переживайте. Все будет хорошо. Послышался смачный хруст, и Самсон начал быстро распутываться. Напоминало самосматывающийся провод у местных электрических пылесосов. Дернешь его, и он так же быстро распутывается, а затем летит вилкой к тебе. Я всегда стараюсь реагировать спокойно на все происки соперников. Кстати, хотел уточнить, а почему вы решили стать моим секундантом и на этот раз? Мы с госпожой Шиковой строго следуем правилам. Потирая спину, Фелизен поднял свое пухлое тело. Дело в том, что секундант — это не просто близкий человек. Сперва нужно прочитать дуэльный кодекс, выучить его, а затем сдать экзамен. А кто его принимает? Если говорить про университет, то тут есть специальная приемная комиссия. А так в городах обычно принимают в городской администрации или в местном спортивном комитете. Спортивном комитете, удивился я. Да, сейчас дуэли больше напоминают соревнования, нежели реальный поединок насмерть. Поэтому, как только сдадите экзамен, сразу можете сопровождать бойцов на дуэлях. Кстати, Анатолий Аркадьевич, настоятельно рекомендую заняться данным вопросом. Самсон протянул Толику в зеленую, потертую книжицу. Благодарю! пацан растерянно принял неожиданный подарок. Секундант — это в первую очередь помощник, который ни за что вас не бросит, а если по воле случая так произойдет, что вы все же погибнете, то секундант обязуется забрать тело и передать его родным. Но в спонтанных дуэлях секунданты могут выступать в роли судей и контролировать соблюдение дуэльного кодекса, так что мы подстраиваемся под ситуацию. А если правила все же будут нарушены, решил уточнить я, то что тогда? Уличенный в нарушении кодекса дуэлянт будет навечно опозорен, сообщил нам плотный друг. Именно поэтому я не сведу с господина Апраксина глаз. Неуважение дуэльного кодекса это плевок против ветра и еще хуже. Это максимальное неуважение к нашим сословным традициям. Казалось, что мы задели больную тему Самсона, ибо парень сразу же оживился. «Тогда рассчитываю на вас», — улыбнулся я. «Извините», — в зал заглянула Матильда вместе с моими богинями. «Все готовы?» «Еще как», — самодовольно ухмыльнувшись, ответил Апраксин. «Чудно» обрадовалась ведьма-младшая и быстрым шагом направилась в сторону арены. «Давайте скорее», — я позвал Устинью и Рудольф к себе. «Сегодня попробуем воздушные техники, и если получится, то будем комбинировать. Рут, у тебя есть ограничения?» «Нет, поэтому можешь делать все, что душе угодно, только аккуратнее со смерчами, если не проконтролируешь и упустишь, «Вихрь может уйти в зрителей, а это крайне травмоопасно», — предупредила Лиса. «Принял. Но я пока подумываю в сторону сжатого воздуха и молний». «Молний?» — удивилась Устинья. «Это сложно, Мурмя. Мой предыдущий хозяин смог всего один единственный раз разделить частицы и выдать разряд». «Почему?» А эту технику крайне сложно и опасно удерживать в узде. Требует максимальной концентрации, Мурмя. «Я не уверена, что ты уже овладел зорницей настолько вкусняш», — с сомнением ответила кошка. «Погоди, так в чем опасность? То, что я могу ударить током не того человека? Нет же, Мурмя». Если ты не будешь следить за тем, как поток энергии проходит через тебя, то можешь случайно задеть сердце, и тогда... В общем, сам понимаешь... Хм... Не сказать, что информация стала для меня открытием, но немного задуматься заставила. А ведь действительно, если неосторожно пропустить через себя молнию, то можно сбить все биотоки к чертовой матери». И вот тут не совсем понятно, а сможет ли Хихаль в критическом случае вырулить ситуацию. Лучше пока не рискуй. <хи -хи -хи> Рано тебе задумываться о разделении зорницы, словно прочитав мои мысли, предостерег добродетель. Спасибо за подсказку. Ладно, тогда сегодня попробуем соединить воздух и огонь. А вось получится что-нибудь эффектное. По сути, я заморачивался только лишь из-за зрелищности. Молнии во время грозы всегда вызывают у людей коктейль из восхищения и страха. Этакое благоговение перед мощью матушки природы. Но выше головы не прыгнешь. Если игра пока не стоит свеч, значит, оставим на потом. «Дуэлянты по углам!» — воскликнула Катюша, запрыгнув на сцену. «Наконец-то!» — Филизен встряхнул коврик и спрятал его в сумку. «Господин Демидов, я рассчитываю на то, что вы вновь будете сражаться честно и с уважением отнесетесь к своему сопернику хотя бы во время битвы». «Обещаю», — ответил я, глядя на то, как парни в темных балахонах засыпали половину сцены песком. «А это для чего?» «Увы, далеко не у всех заклинателей элемент можно выделить прямо из воздуха. Маги земли и воды вынуждены носить с собой хотя бы небольшой кусочек своего элемента, иначе взаимодействовать будет просто не с чем», — пояснил Самсон. «Сдуть весь песок не выйдет?» «Вряд ли. Радиус действия довольно большой». «Даже если вы сможете выдуть большую часть через окна и двери, господин Апраксин точно успеет зацепиться через остатки». «Вот как? Что же? Буду знать», — ответил я. Спустя мгновение двери распахнулись, и толпа студентов хлынула в зал. «На этот раз у меня было куда больше фанатов, чем во время первого поединка». Кроме «Венеры» и «Кулинарного кружка» добавилось еще несколько старшекурсников. Кстати, некоторых из них я видел по утрам на тренировках. Чертовы сталкеры! И снова «Здравствуйте, дорогие друзья!» Катюша подошла к краю сцены и подняла руки вверх, словно настоящий конферансье. Разогретый сплетнями и слухами зал обрадованно зашумел. «Сегодня состоится еще одна очень необычная и крайне интригующая битва. Итак, встречайте наших чемпионов! В левом углу у нас Михаил Апраксин!» Большая часть зрителей начала неистово аплодировать и кричать в поддержку рэпериста. Но вот меньшая половина почему-то неодобрительно загудела. Неужели узнали правду? а в правом углу наша новая звезда — Владимир Демидов. На этот раз зашумели куда сильнее. Было очень много ребятишек с плакатами в мою поддержку. О, неужели Настя тоже пришла поболеть? Мило с ее стороны. Правда, императрица хитро улыбнулась и, подмигнув мне, скрылась среди студентов, словно моя тайная воздыхательница. Ох уж эта любительница высокого театрального искусства. Кстати, на этот раз все первогодки были на моей стороне. Даже младшая сестра Апраксина скромно держала плакат с надписью «Демидов Сила». Будь я малость помоложе, то меня такое наверняка смутило бы. А клуб дуэлянтов на этот раз был в полном составе. Видимо, инициативу на себя взяла Венера, и превратила всех в мою личную группу поддержки. Но громче всех опять кричали кулинары. Нет, со следующей дуэли точно начну брать с них процент. А то я тут, видите ли, сражаюсь, а они там бульон красной икрой чистят. Совсем обнаглели. — Давай, братишка, ты справишься! — кричали кулинары, размахивая плакатами с моими изображениями. Кстати, получилось очень талантливо. Видимо, удалось задействовать кружок художников. Поднявшись на сцену, мы с богинями поклонились зрителям, судье и нашему сопернику. Тут Апраксин особо не выделывался и с уважением поклонился нам в ответ. Кстати, его духом была огромная сухопутная черепаха. Она очень неуклюже и медленно сделала пару шагов вперед, а затем с кряхтением наклонила скукоженную от старости голову. — Блин, бедная Эйприл! Ей уже больше тысячи лет! — тихо прошептала Устинья. — Вы знакомы? — Угу. Она у нас мастер живой пыли. Только вот, судя по состоянию... «Эйприл сама скоро превратится в пыль», — вздохнула кошка. «Постараюсь ее не задеть», — ответил я, с интересом глядя на старого духа. «Все равно моя главная цель — Апраксин, так что черепаху мучить нет смысла». «Готовы?» — Катюша указала на меня. «Да». «Готовы?» — она резко повернулась в сторону Меднолобова. «Всегда готов», — отрапортовал он. «Внимание!» — госпожа Шикова подняла обе ладони в воздух. Весь зал затих от напряжения. Даже Апраксин слегка нахмурился, не моргая, глядя на меня. На этот раз заунывыч превратился в кольчужные перчатки. Я решил немного изменить стиль боя и сделать как можно больше пасов руками. По сути, бесполезно, но зато выглядело крайне эффектно. Такой легкий омаш на восточные боевые искусства. Да и зрителям подобное очень нравилось. Апраксин выставил ладони вперед, а затем плавно развел их в стороны. Песок вокруг него начал подниматься и постепенно закручиваться в небольшие смерчики. Было очень большое желание прикончить идиота сразу. Но я еще ни разу не встречал магов Земли. Мне хотелось посмотреть, что же он предпримет. Да и исключать появление подобного противника на предстоящем турнире тоже нельзя. В первую очередь необходимо понять, какую опасность несли в себе маги Земли. И во вторую, как разбираться с такими конструктами красиво и в угоду зрителей. А тем временем обстановка накалилась еще больше. Казалось, что я слышал, как у зрителей с первых рядов взволнованно колотятся сердца. «В бой!» — крикнула Катюша и мгновенно спрыгнула со сцены. Активировав предвидение, я сделал несколько плавных движений руками и начал выжидать первую атаку Апраксина. Все происходило очень быстро. Динамика ничуть не уступала сражению с Эдвардом. Песок неистовым вихрем взметнулся в воздух, а Праксин хищно улыбнулся и скрылся в огромном облаке пыли. Спустя мгновение, когда все рассеялось, передо мной стояло нечто вроде скульптуры из песка. «Обалдеть! Он использует песок как защитный костюм!» — удивленно выдохнула Устинья. Выглядело эффектно, но слишком хрупко. Начертав конструкт, я запустил в Апраксино лезвие из сжатого воздуха. Хотелось проверить загадочный доспех на прочность. Остатки песка быстро поднялись и образовали мощный кулак, который перехватил мою атаку. Песчаная скульптура мгновенно разлетелась на мелкие кусочки. Казалось бы, что в этот самый момент можно попробовать атаковать, но Апраксин быстро слепил из пыли несколько острых буров, которые, словно пули, полетели в мою сторону. Пришлось очень быстро вычерчивать сразу два конструкта. Первый — вертикальный смерч, и второй — огненная струя. А вот тут получилось немного безрассудно. Мощная вспышка осветила зал, и я почувствовал жар от взрыва на своих щеках. Опаленные буры разлетелись на мелкие кусочки, которые врезались в защитное поле, которое Катюша едва успела наколдовать. Миниатюрная волшебница пригрозила мне кулаком. «Прошу прощения, мой косяк», — произнес я и отправил слегка шокированному оппоненту несколько воздушных лезвий, чтобы не расслаблялся. «Теперь можно идти в атаку». Проще разбить песок кулаками, нежели пытаться достать издалека. Придав себе немного ускорения воздушной струей, я попытался приблизиться к песчаному рыцарю, но тот взмахнул рукой, и в меня полетело уже четыре массивных кулака, каждый из которых был размером с легковой автомобиль. Уже лучше, но до той самой подляны не дотягивает. Я быстро уворачивался, а песчаные кулаки нещадно колотили арену, оставляя после себя глубокие вмятины. Но это оказалось лишь частью заготовленного номера. Апраксин наконец-то понял, что ему недостает скорости, поэтому начал превращать кулаки в настоящие песчаные пилы то есть песчинки вращались настолько быстро, что могли с легкостью сточить древесину, металл или камень. Достойная техника, только вот арене от этого было еще хуже. Разбрасывая ошметки деревянного покрытия в разные стороны, песчаные пилы быстро приближались в мою сторону. Сконцентрировав воздушную струю, я смог мгновенно избавиться от жутких орудий убийства, превратив их в облако пыли, которое тут же накрыло Апраксина и первые ряды зрителей. Кстати, надо бы организовать продажу дождевиков на входе в зал. Как по мне, будет пользоваться огромным спросом. Выдув большую часть песка, я вновь сделал выпад, запустив в Апраксина воздушное лезвие. Оно буквально вгрызлось в броню, оторвав приличный кусок с груди и шеи. Зрители ликовали, а я все пытался понять, когда же начнется подстава от моего визави. Пока что ничего запредельного в его атаках я так и не увидел. Но оставшаяся пыль вновь ожила и начала раскручиваться, создавая довольно плотное защитное кольцо, прямо как пояс Сатурна. Разбросанные деревянные ошметки подлетали и мгновенно стирались в мелкий опил. Отлично. Парень сделал огромную пескоструйную циркулярку. Видимо, Апраксин решил взять меня на слабо. Неужели это и есть его тайный замысел? Он реально думает, что подобное сможет меня напугать. Как самонадеянно. Но нет. Такого точно не может быть. Подляна явно скрывалась где-то внутри. Теперь нужно лишь быть готовым вовремя ударить. Песок очень сильно зависим от ветра, а значит, нарушить систему Апраксина не так уж и сложно. Запустив сразу два лезвия из сжатого воздуха, я смог разбить плотное кольцо. Оно мгновенно разлетелось, накрыв меня облаком пыли. И вот тут Визави наконец-то проявил себя. Конечно же, он не знал, что я прекрасно ориентируюсь и с закрытыми глазами, даже когда вокруг куча песка. Поэтому, полностью уверенный в своей победе, Апраксин вылетел на меня с кулаками и попытался нанести удар. Увы, песчаная броня имела довольно большой вес поэтому все движения моего противника были крайне медленными. Мне вообще казалось, будто парень двигается под водой. Когда его песчаный кулак врезался в мою ладонь, по всему доспеху тут же пошли трещины. «Как — Как? — приглушенно прорычал меднолобый. — Ты не мог этого видеть. — Мое кредо по жизни, будь готов ко всему, — усмехнулся я и вонзил кулак в песчаную пластину на груди Апраксина. Броня тут же осыпалась, но мы все еще продолжали находиться внутри мощного облака пыли. «Я не хотел этого, но ты меня вынудил!» прокряхтел парнишка и выставил вперед левую руку. Прозвучал довольно громкий щелчок, и в меня полетела пуля. «Черт возьми, это же калибр-22 Long Rifle. местный спортивный патрон для нарезного оружия. И как он умудрился запихнуть пистолет себе в рукав? Естественно, из-за предвидения полет пули был крайне медленным для меня. Поймать и запихнуть ее Апраксину в горло? Нет, у меня есть идея получше», — «Зоон Ивыч» тихо прошептал я. План «Б». Слизень дважды сжал мой большой палец в знак согласия. Лицо Апраксина исказилось от радости, когда пуля врезалась в мою форму. Я успел перехватить ошметки и зажать рукой предполагаемое место ранения. Вот ублюдок. Мало того, что хотел подкупить, так теперь еще и притащил с собой пистолет, чтобы добить под шумок. Нет, таких уродов я не прощаю. А значит, придется отыгрывать до конца. Вообще, когда Толик показывал мне кино, где персонажи после попадания пули картинно отходят назад или же драматично заваливаются на землю, а кровь неистово хлещет из раны, я был малость удивлен. Во-первых, когда пуля попадает в тело, никто не кричит и не отходит. Ощущение, будто резко отключили позвоночник вместе с ногами. Словно профессиональный боец делает тебе подсечку. Тело становится мягким, как желе, и тебя просто подкашивает. Ты в ту же секунду обрушиваешься на землю, подобно подорванному старому зданию, а кровь выступает плавно, в течение 10-12 секунд. Ну, за редким исключением, когда попадают в крупную вену или артерию. Но сейчас же мы в театральной постановке, поэтому, когда пыль рассеялась, я стоял на ногах, придерживая ладонью окровавленный бок и с растерянностью смотрел на Праксина. Уф!» Он скорчил физиономию фальшивого сочувствия. «Прости, браток, не хотел так сильно». «Господин Демидов», — выдохнула Катюша, не веря своим глазам, — «как? Как так вышло?» В зале наступила гробовая тишина. Все с замиранием сердца наблюдали за тем, как я, пошатываясь, медленно отступаю назад. «Матильда», — злорадно усмехнувшись, произнес Апраксин, — «кажется, этому выскочке нужен целитель». Погляди, как его корчит от боли, а? Вот, смотрите все. Непобедимый Демидов, всего лишь жалкий первогодка. А дуэль со Штиглицем — случайность, ошибка выжившего. Ошибка выжившего. Я направил мощную воздушную струю под Апраксина и сбил его с ног. Парень рухнул на спину и заныл. Как у тебя рот повернулся такое сказать? «Знаешь, мне кажется, что ты используешь его не по назначению». «Как ты!» — заскулил он, но я вновь использовал силу ветра и поставил парня на четвереньке. Жалкой трусливой псине слова не давали. Подойдя к любителю мухлевать, я одним ударом ноги вывихнул ему нижнюю челюсть. «Надеялся, что пройдет на вылет?» М? «Спокойнее, Демидов!» «Избивать упавшего соперника против правил!» — воскликнула Катюша, поднявшись на разбитую сцену. «А использовать огнестрельное оружие в магической дуэли не против правил!» Я закатал левый рукав Апраксина и сорвал с предплечья самодельный пистолет. По залу тут же прошел неодобрительный гул. «Это возмутительно!» — тяжело дыша, на сцену выскочил Фелейзен. «Господин Апраксин, как вы могли?» «Абррр!» — выдавил из себя мой павший соперник, придерживаясь за вывихнутую челюсть. «Тише, тише, не дергай!» — тяжко вздохнув, произнесла Матильда и помогла парню подняться. «Нам нужны показания!» — злобно прорычала Катюша. Сперва лечение, а потом все остальное отрезала ведьма-младшая и утащила Апраксина за сцену. «Проклятие!» — фыркнула миниатюрная волшебница. «Владимир, у вас есть что сказать?» «Есть. За несколько часов до дуэли этот человек пытался меня подкупить. Он хотел, чтобы я отказался от участия. Я поднял самодельный спусковой механизм над головой. Это прискорбно и грустно, страх и нежелание отвечать за свои слова. Но больше всего в этой ситуации меня огорчило другое. Я видел, как часть из вас улыбалась, когда узнала о том, что Апраксин хочет нарушить кодекс. «Никто не знал про ствол», — начали возникать зрители. «Он сказал только про туз в рукаве. Мы не знали про пистолет». «Ах, вот, значит, как!» — усмехнулся я. «В таком случае спешу похвалить всех тех, кто не предупредил о тузе в рукаве судью. Вы такие молодцы! Я счастлив учиться вместе с вами. Вы истинные дворяне, которые, конечно же, не поступили, как крысы. Владимир Аркадьевич, прекратите немедленно этот балаган. Вы наносите оскорбление огромному количеству домов. Злобно пискнула девчонка из первых рядов, вытряхивая из туфельки песок. «Оскорбление огромному количеству домов? Я не ослышался», — усмехнулся я. «То есть вы, как представители огромного количества домов, признаете свою оплошность? Вместо того, чтобы предупредить о возможном мошенничестве, вы скрыли сей факт от судьи». Если кому-то стало обидно, то он может бросить мне вызов прямо сейчас. Разберемся на арене, кто прав в этой ситуации. К тому же в моем животе появилось несколько грамм свинца. Поверьте, с ними тяжело даже просто стоять. Так что, выйдет кто-нибудь, дабы защитить честь огромного количества домов? «О нет, господин Демидов», — вновь хмыкнула девчонка. «Никто не будет с вами сражаться. Мы просто расскажем обо всем своим родителям, и тогда посмотрим, как ваш дом запоет». Расскажите своим родителям о том, что Демидов обозвал вас крысами?» «Хорошо, я не против. Только не забудьте упомянуть, почему Демидов это сделал», — продолжал давить я. «Давайте посмотрим на это через призму логики». «Каков будет ответ ваших родителей на то, что их дрожайшие чада закрыли глаза на потенциальную угрозу для студента и плюнули на дуэльный кодекс? Поднимите руки те, кого за это похвалят». Тишина. Все виновные лишь пристыженно опустили глаза. «Что, не хотите получать нагоняя от родителей?» «Нет-нет, вы не будете говорить совсем по другой причине». Вы боитесь, что ваши родители встанут на мою сторону. — Как ты смеешь! — тут же загудели студенты. — Это возмутительно. Ужасно. Отвратительно. Заткните ему кто-нибудь рот. «Тихо — Тихо! — гаркнула Катюша и встала рядом со мной. Демидов прав. И сейчас вы поступили просто отвратительно. Такое поведение недостойно истинных аристократов. Но если кто-то желает пожаловаться родителям, что же, я готова помочь вам в этом. Могу каждому дому рассказать историю о том, как их дрожайшие детишки чуть не поспособствовали убийству Владимира Демидова, а достойное поведение лиц, которые представляют светлое будущее Российской империи. Те, кто были на моей стороне, тут же разразились громкими аплодисментами. А пристыженные подпевалы Апраксина лишь опустили головы и начали медленно покидать зал, осознав всю безысходность своего положения. А я считаю все происходящее правильным. Пускай в их тупых головах наконец-то проскочит мысль, что быть тварянином — это не красавцы лакея юнкера вместе с хрустом французской булки. Быть дворянином значит быть в ответе за каждый свой вздох, каждое свое слово, каждое свое действие. Высшее сословие должно вести себя подобающе, а ребятишки поступили как крысы, и они прекрасно понимают, что любимые папа и мама за такое точно по головке не погладят. Надеюсь, они усвоят этот полезный и вне всяких сомнений жизненный урок. «То-то же! Совсем стыд потеряли!» «Ох, Володенька, ты как?» — взволнованно спросила Катюша. «Да свадьба заживет», — усмехнувшись, ответил я. «Спасибо, что поддержали». «Да ты бы и сам легко справился», — улыбнувшись, ответила она. «А что будет с Апраксином? «Если честно, не знаю. Это прецедент. У нас еще никто из студентов за всю историю университета «Не приносил на территорию огнестрельное оружие», — ответила госпожа Шикова. «Но всю инспекцию точно перешерстят. Мавра у нас жестокая, поэтому будем думать». «Апраксиен!» — послышался жуткий голос, и сквозь студентов в зал прошла Мавра. «И Демидов, оно ну не двигаться!» «Я был рад поддерживать вас, господин Демидов». «Но тут наши пути расходятся», — выдохнул Филейзен и пулей припустил к черному ходу. «Вот эта скорость! Крайне не вяжется с его комплекцией. Только вспомни, и она появится», — обреченно прошептала Катюша. «Ладно, а я, пожалуй, последую примеру Фелей. шикова Не с места!» — гаркнула корга и поднялась на раздолбанную сцену. «Все вы, включая мою шизанутую младшую сестру Анатолия Аркадьевича и богинь Демидова, за мной!» «Вообще-то я пока в добром здравии», — пропела Матильда, с хрустом вставив челюсть Апраксина на место. «Молчать! Говорить будете в зале совета и...» «Ох!» — Мавра прикрыла рот рукой, глядя на кровавые художества заунывыча на моем боку. «Демидов, ты что, все-таки живой человек?» «Вау!» — хмыкнул я. «Как неожиданно, правда?» «Господи, Матильда, займись уже нашим Маклаудом!» «Но у Праксина сломано шесть ребер и ушибы на коленях», — возмутилась ведьма-младшая. «Подождет. Тут нашего бессмертного умудрились подбить», — усмехнулась Мавра. «Знаешь, Демидов, а теперь я тебя даже не боюсь» это временно». «Что?» «Просто шутка», улыбнувшись, ответил я. «Пошути мне еще». И что удумал, окаянный?» недовольно фыркнула ректор и, спустившись со сцены, распахнула огромные двери. «Проходим, не задерживаемся». А к нам уже на всех парах неслась взволнованная пуся. Такого выражения лица я у нее еще никогда не видел» в перемешку с диким переживанием. Она бежала и с ужасом смотрела на мой окровавленный бок. Ее слегка смуглая кожа окончательно побледнела. «Ты погляди на нее, а?» — хмыкнула Мавра. «Подбили любимчика, так сразу крылья распахнула, да белой лебедью примчалась. И это она говорит о том, что все студенты равны?» Тьфу! куда катится этот университет.